Глава 30. Александр. 6 ноября. Шахта. Мир. Беллазов. Туман развил кипучую деятельность и гонял всех в хвост и в гриву. Первым делом оборудовали несколько пулеметных точек. Эти шахтеры натаскали со склада различных металлических балок, которые использовали в качестве подпорок в шахте. Из них и сложили пулеметные точки. Даже сверху положили балки, накрыли все это листами железа и плюс еще обсыпали землей. Мне вообще показалось, что только прямое попадание из пушки может эту точку снести. И то, как-то сильно я сомневался, что с первого раза получится. Народ, который решил свалить, потихоньку ходил или уезжал с территории шахты. Туман приказал сначала шмонать их всех на выезде, чтобы они не уперли с собой много оружия и боеприпасов. Хорошо, что конфликтов особо не было. Все-таки тех, кто оставался на шахте, было больше. И в случае какого кипиша на выезде, туда сразу подтягивался народ. Кстати, оружейка тут была достаточно хорошей. Каждый из оставшихся защитников был вооружён. Конечно, РПГ было всего несколько штук, но вот гранаты-взрывчатки, с помощью которой взорвали породу в шахте, было завались. Тут же наставили в нескольких местах растяжек, и пространство перед забором вокруг шахты действительно оказалось заминировано, а это радовало. Территория шахты была достаточно большой, и 70 человек для её круговой обороны было маловато. Хотя, смотря кто атаковать будет. «Ну, хоть так. В любом случае, просто так нас не взять. Если только на танки сюда прорываться, пехоту-то мы встретим». Клёпа показал, как рыть лисьи норы от обстрела из пушек. В нескольких местах накопали окопов, и на глубине метра полтора в глубину уходила вырытая яма для человека. «То есть, когда сверху прилетает, он просто туда забирается, и всё. Над ним полтора-два метра земли. Хрен достанет, чем? Если не засыпет, конечно. Но это в любом случае лучше, чем находиться на открытом пространстве». «Вроде всё», — откидывая лопату в сторону, произнёс туман. «Время?» — он посмотрел на часы. «Четыре с половиной часа прошло. И не жравший!» — воскликнул Слива. «Хрёсь!» — у меня что-то хрустнуло в пояснице, я еле разогнулся. «Чё, Саня, не привык так лопатой-то махать?» Весело спросил туча, таща куда-то с тремя мужиками моток колючей проволоки. Я ничего не ответил, просто стал туда-сюда разгибаться и сгибаться. Мы так и не успели поесть и переодеться. Махали этими лопатами и кирками, как заведённые. Сейчас я точно превратился в такого же шахтёра, такой же грязный, потный вонючий. В жизни бы не поверил, если бы не увидел своими глазами, что за четыре с половиной часа семьдесят мужиков могут столько накопать и так укрепиться. Сейчас, стоя на этой горе породы, я увидел кучу окопов, ячеек, переходов, каких-то небольших укрытий и различных препятствий для техники. Да уж тут всё серьёзней. И Тумансклёпы действительно знают своё дело в плане такой обороны. «Мужики, вы жрать будете?» — прокричал кто-то откуда-то сбоку. «Будем!» — тут же встопянулся слива. Обед был замечательный. Ребята, которых отрядили на готовку, расстарались на славу. Да и с продуктами тут никаких проблем не было у охранников. Работяк кормили какой-то хренью, больше похожей на помои. Периодически им, конечно, давали нормальную пищу, но чтобы они совсем ноги от голода не протянули. Но это было крайне редко. В основном их меню не отличалось разнообразием. «Пацаны, где у вас тут душ есть?» — спросил Слива и «У меня всё чешется!» «В казарме охранников», не отвлекаясь от поглощения пищи, произнес указ. «Я, пожалуй, тоже пойду сполоснусь», — сказал я, поднимаясь с ящиков, на которых ел. «Недолго только», — произнёс туман. «Эти в любой момент могут появиться. Пять часов уже прошло. Ладно, ладно». «Ох, как же хорошо под водичкой-то! Мне даже чьи-то шмотки принесли, чистенькие. Помылся, переоделся, перед этим поел, снова чувствую себя человеком. А уж как бывший пленный себя чувствует великолепно. Глаза вон у всех прям горят». Освобождение придало им сил, и нас троих периодически благодарили эти люди. Всех раненых отнесли на самый дальний склад. Он был тут самый старый, но и самый крепкий. Построен из бетонных плит, хороших таких плит, крепких и толстых. Раненых у нас оказалось 24 человека. Почти у всех пулевые. Это кто во время прорыва нарвался или когда до какого-нибудь из охранников пытался добраться. Видел я и двух хватальщиков, которых мы еще сегодня с утра заметили на разводе. Ничего так, чуваки. Работали вместе со всеми и на прорыв шли. Один вон с перевязанной рукой так и бегает, воду всем носит. В общем, не отлынивает. Среди оставшихся шахтеров оказалось несколько докторов, которые оказывали помощь всем раненым. Но толком тут лекарств не было, так что несколько человек умерло. Потери уже подсчитали. 67 человек охрана успела положить. Млядь, много. Но против огнестрельного оружия с кирками и лопатами многого не сделаешь. Можно сказать, что стреляющих шахтеров-охранников просто задавили массы. Мужики реально кидались на автоматы. Эх, а я так хотел, чтобы потерь было как можно меньше. Ушло и уехало сейчас с шахты около 50 человек. В общем, как мы и прикидывали, тут было чуть больше 200 невольников. Да, и еще, блин, неизвестно, сколько ляжет во время нападения этих 30 бандитов. То, что они сюда сейчас приедут, все прекрасно понимали. Золото. Вот что ими движет. Правда, знают ли те, что тут намытого золота нет? Неизвестно. А вот то, что они могут получить за подавление восстаний хорошей деньги от владельцев шахты? Точно. Эх, быстрее бы наши пацаны появились. Если подтянутся те бандиты с большой базы, нам будет очень тяжко. В идеале открыть бы где-нибудь тут недалеко наши ворота. Пацанов бы из Тауса в раз выдернули бы тогда мы бы точно по зубам этим бандитам настучали. По нашим прикидкам, основные силы с базы должны подойти завтра. Пока сейчас отправят гонца на базу, пока он доедет, пока там соберутся, ехать весь день, а на машинах и больше. Завтра вечер, край послезавтра, с утра они будут тут. Очень я надеюсь, что к этому времени нас найдет грач с пацанами. Иначе нас прям тут всех и закопают». Против кучи тракторов, пушек, множество рейдеров и других головорезов мы точно не выстоим. Показали нам и небольшую комнату с хорошей дверью, где добытый золото хранили. Как же хорошо, что все добытый золотишко увезли на паровозе, а то бы тут точно друг в друга по лбу некоторые открыли. Конечно, за эти сутки или чуть больше что-то намыли, но там буквально килограмм и ни о чем. Я и больше золотишко видел. После душа мы со Слеевой быстренько пробежались и по территории шахты. Интересно всё-таки. Особенно меня интересовал тот дом с балконом на сваях. Ну да, домик у главного вертуха и был неплохой. Правда, от него самого ничего не осталось. Он, как какой-то помидор, лопнул, когда на камне приземлился. Все трупы стащили, в две большие ямы засыпали. Поспрашивали мы и про животных этих больших. Никто ничего не знает. Видели, да, знаем, что они нападают на города, но откуда они, никто ничего не знает. Вот про посёлок с этими богатенькими, где слуги и рабы есть, некоторые из шахтёров знают, про базу ту большую бандитскую знают, а про откуда берутся звери не знает никто. Вот же, млядь, такие большие зверюги никто ничего сказать не может. Ладно, ждём Геру, тут какая-то антенна большая есть на территории, пусть они с тучей подключатся и ловят там свой этот сигнал. Пойдём по следу дальше. Только сначала отбиться надо будет и отсюда всех людей вывести. Только мы со Сливой дошли до наших ящиков, где был наш окоп. Как рванула. Тут же, посмотрев туда, увидел, как вход в шахту полностью обвалился, и тут же раздались восхищённые крики десятков мужиков. «Ну вот и нет больше шахты!» — заулыбался Слива. «Да, шахты больше нет. Рванули и внутри несколько коридоров, чтобы её водой затопило. И спуск, и лифт. Всё короче». Теперь восстановить её будет невозможно. Плевать, что там внизу есть где-то золото. Слишком много людей, и так из-за неё погибло. Всё, эти освобождённые люди сами решили её взорвать. И, как говорится, запечатать навсегда. Туча с клёпой уже тоже подтянулись. И малыш вон подошёл. Отмылся тоже. Сейчас хоть выглядеть стал посимпатичней. Или я к нему просто привыкаю. Устал рейдер. Вижу по нему, как устал. «Они же тут сейчас почти все эти балки на пулеметные точке таскали. Находиться на вышках в момент атаки смерти подобно». «Ну, пацаны тоже с интересом уставились на тумана». «Дело, конечно, твое, но, говорю тебе с точки зрения военного человека». Он ткнул себя пальцем в грудь. «Видишь, народ?» Он легонько кивнул в сторону многочисленных мужчин, которые уже поели, помылись и переоделись, и сейчас сбиваются в небольшие кучки. «Ну, многие из них местные». То есть из племен, многие городские. Вот покончим мы со зверями. у, -у, -у, -у! Тут же захлопнул в ладоши малыш. «Погоди, не перебивай!» Сказал ему туман. Тот тут же перестал улыбаться. «Вот чувак-то, походу, большой любитель различных приключений. Я у Клёпы стучи насчёт насчет него уже спросил. Оба однозначно сказали, что малыша берут с собой. В наш мир-то, конечно, нет. Но вот в дальнейших наших поисках он нам точно пригодится. Ну ладно, потом решим». Хотя такая моща нам точно не повредит. Малыш наверняка спокойно в руках корту держит во время стрельбы из него. Так вот, вновь собравшись с мыслями, продолжил туман. Закончим со зверями. Люди начнут спокойно передвигаться между городами. Как ты думаешь, сколько из них, да и просто из городских, захотят переехать жить в деревню? Я прям завис от этого вопроса, насколько он был неожиданный. «Ну, думаю, много», — я пожал плечами. «Сельское хозяйство-то надо развивать. У них хоть с продуктами и нет проблем. Всё в городах выращивают. Но деревни тут точно появятся. К чему вопрос-то?» «А передвигаться они на чём будут?» — хитро спросил у меня Туман. «Мы не сможем всех обеспечить машинами, Валер», — ответил я. «Ты это и сам прекрасно знаешь». «Ты меня опять не понял», — вздохнул Туман. Договори «Да уже, что ты предлагаешь-то?» — воскликнул я. «Ходишь вокруг да около». «Нужна тачка. Дешевая, неприхотливая, надежная. И которую можно починить на коленке. Которая много где проедет. Дорог-то тут особо нет». «Нива!» — воскликнул Клёпа. «Бинго!» — хлопнул в ладоши туман. Точняк! – подключился Слива. «Ее доработать чутка, и все, как говорится, в массы. Тем более, что единственный отечественный автомобиль, который ты уважаешь», — закивал Туча. «Туман прав». Деревенским Нива самое оно будет. Им эти черроки Тойоты нах не нужны. Да и дорогие они». «Вот», — еще сильнее заулыбался Туман. «Ты сам видел, их джипы полной фигня. А наша Нивка...» Он поднял вверх палец. «Им еще всем фор даст Доработать, правда, точно придется, но, думаю, это дело техники. Тебе любой слесарей кучу ее болячек скажет. И их все можно устранить. Сделать на нее стоимость тысяч в пять кут и все» будут только так покупать хорошо сделаем я как- то легко и сразу согласился у пацанов аж рожи вытянулись чего вы на меня так удивленно смотрите улыбаясь спросил я вы правы кругом правы нива для деревни и для этих дорог вернее их отсутствие со своим полным приводом будет как нельзя кстати вернемся а задачу апреля пусть шаманя там с болячками начинают выпуск так за разговорами прошел еще час через пять часов начнет темнеть Я уж начал думать, что на нас никто не будет нападать. Но пока было тихо, слишком тихо. «Ну и где эти уроды?» Спустя еще три часа спросил Слива. «Стой рядом со мной на горе породы». Мы стояли и смотрели на лес в пятистах метрах от забора шахты. Но все было так же тихо. Никто по нам не стрелял, и никто не шел в атаку. «Вижу в лесу движение!» — зашипели наши рации. «Напротив северных ворот тоже!» — тут же заговорил другой наш наблюдатель. «С южных тоже вроде как», — добавил третий голос. «Обложили, уроды!» Зло прошипел туман. Тут же хлопнул выстрел. Мы тут же рухнули вниз и стали быстро спускаться с горки к своим укрытиям. «Еще выстрел!» «Еще!» «Снайпера работают!» Пригибаясь, шипел туман. «Прощупают где и что. Умные сволочи в атаку не идут!» Сидя в своем укрытии, мы слышали, как со всех сторон шахты из леса хлопают выстрелы из винтовок. «У нас тут же убили трех человек!» Туман орал и в рацию, и так, чтобы никто особо не высовывался. Команда тут же ушла по цепочке остальным шахтёрам. Рации на всех не хватало. И тут хлопнула пушка. За ней ещё одна. Взрыв. Ещё, ещё. Оленями из-за ящиков мы спрыгнули в окопы. Ох ты ж, теперь я понимаю, что такое артиллерийский обстрел. Судя по всему, по шахте работала пару пушек и штук пять миномётов. Территорию шахты планомерно обстреливали. Вокруг то и дело вспухивала земля, а разок нас даже хорошо так накрыло землёй. Попали в дом на сваях. Из-за окопа я видел, как балкон и часть здания разметала в стороны. Попали в казарму, барак, какую-то будку, склад со строительными материалами. Всё это взорвалось и теперь горело. Но тушить пожары никто и не спешил. Все сидели по норам. Через несколько минут обстрела всё стихло. Прям как на войне, — буркнул Клёпа, отряхивая свои штаны. — Нет ничего хуже миномётов. Хороший миномётчик мину может в пятак положить. Малыш вон тоже сидит с нами и хлопает глазами. «Ты как?» — спросил я у него. у выдал тот, снова улыбнувшись. «Ясно. Нормально, значит. Командир отделения доложить о потерях!» — стряхивая со своей головы землю, произнёс в рацию туман. Через минуту пришли доклады. Убитых нет, есть парочка раненых, но несерьёзно. Всё-таки окопы и лисьи норы сделали своё дело». «Теперь все аккуратно смотрите за подступами!» Снова сказал в рацию туман. «Они сейчас попрут!» Я высунулся из окопа и посмотрел на лежащий перед нами лес. Вон, в калиматорный прицел вижу там фигурки людей. Раз, два, нырнули в лес. Снова хлопнули пару раз снайперские винтовки, но вроде никого не убили. Народ прятался по нормам и сидит тихо. «Да, и замаскировали мы огневые точки тоже неплохо!» «Спокойно, мужики!» Снова в рации голос тумана. «Попрут, подпускайте ближе и валите. Помните, перед забором минное поле. Они про него знают. Дураков среди них тоже нет. Так что попрут через въезды. Оба въезда мы хорошенько так заминировали и сделали там небольшие баррикады. Даже тот же самый трактор и то вряд ли сможет там проехать. Взрывчатки, которую заложили на дороге, хватит, чтобы остановить эту тяжелую и бронированную машину. Ну что, попробуем выжить?»